Позицию заняли весьма грамотно, на холме, да еще так, что солнце нам в глаза бьет. Поле впереди тоже неровное, не очень-то удобное для конницы. И трава высокая. Вполне может быть, что в траве рогатки укрыты, а то и того хуже. Да и маловато их что-то. Канитабль писал, что в армии мятежников тысяч тридцать почти столько же, сколько и в нашей. А я здесь вижу тысяч на десять меньше. «Остальные-то где?» «Оставьте ваши сомнения, барон!» Нетерпеливо вскричал граф Авенлеба. «Эти здесь, и тем лучше! Уничтожим этих, остальные сами разбегутся!» «А ну, как они нам в самый неподходящий момент в спину вдарят!» Возразил барон. «Не успеют!» Уже откровенно неприязненным тоном отрезал граф. Раздраженный тем, что его простые и четкие указания все время подвергаются обсуждению. «Так вы примете командование или мне поручить левый фланг кому-нибудь другому?» Барон вздохнул. «Парень явно лес рожен, и быть ему в том попутчиком, старому воину, смерть как не хотелось. Но если командование и левым флангом получится сунок, типа того лизоблюда Виконта, то если что-то пойдет не так... Граф положит здесь весь цвет акберского дворянства. И какого владетеля Канетабль поручил командование такой бестолочи, как графа Венлеба? Сентиментальность, что ли, заела? Все-таки он два лета оборонял Авенлеб от насинцев. «Слушаюсь, ваше высокопревосходительство, буркнул он и, в отличие от Виконта, умчавшегося с холма радостным галопом, развернул коня и тихонько потрусил вниз сопровождаемый насмешливыми взглядами всей свиты графа. Да, видно, старый вояка совсем сдал. Но барону все эти взгляды были по барабану. Его старая пропитая печень явственно чуяла большую задницу, надвигавшуюся на Акберскую армию. Так что стоило поберечь коня. Неизвестно, сколько ему еще нужно будет сегодня проскакать. «Ненавижу регуляров» шумно выдохнул граф Овенлеба, когда барон удалился на достаточно далекое расстояние. «Всю жизнь ничего, кроме «как так точно» и «чего изволите, господин Конетабль» не говорили, а теперь корчит из себя «то не так, это не так. «Истинный воин должен бросаться на врага, едва только его увидит, а не обсуждать, что, мол, он не так стоит и вообще его не столько». «Но откуда этот...» граф презрительно искривил губы, и почти выплюнул титул канетабль может знать сколько у генопцев воинов если он там а мы здесь ну ничего господа закончил он оглянувшись на одобрительно загудевшую свиту когда мы вернемся в Акбер раздавив эту генопскую шантрепа мы поставим перед королевой несколько очень неприятных вопросов и клянусь честью Она должна будет дать нам на них вполне определенные ответы. Гул голосов свиты стал еще более громким, возбужденным, и граф готов был побиться об заклад на что угодно совершенно точно одобрительным. Он радостно улыбнулся. Да уж, этот глупец принц-консорт сделал ужасную ошибку, поставив во главе такой силы, Он оглянулся на подтягивающуюся и разворачивающуюся для атаки армию человека, не просто пользующегося в свете заслуженным авторитетом, но и способного выступить в защиту всех исконных прав и привилегий дворянского сословия. Этого положения он, граф Авенлеба, достиг не сразу. Умело брошенная фраза здесь, к месту рассказана история о некоем смешном, или позорном случае с господином Гроном, якобы услышанное им в своем овенлебе, в котором тот довольно долго подвязался еще будучи простым анатьером, там. Пара анекдотов с известным сюжетом, но переименованными действующими лицами, за карточным столом в некоем известном салоне. Так по мелочам и создавался авторитет человека, не страшащегося говорить в глазах кому бы то ни было самые неприятные вещи. И хотя говорить что-то в глаза кому бы то ни было, графу пока не пришлось, но подобное мнение, сложившееся в свете, помогло ему занять в обществе достойное его место. Светские салоны, в которых его раньше просто не допускали, теперь стали настойчиво зазывать. Чрезвычайно знатные и высоко поставленные вельможи, в приемных которых он раньше проводил часы, ожидая, пока они не зайдут до того, чтобы его принять, Теперь сами искали его общество. Самые блестящие дамы дарили ему свою благосклонность. А еще вокруг него сложился дружный кружок людей, которым сильно не нравилось то, что творилось в Акбере в последние два-три года, и которые с восторгом приняли известие, что Королевский Совет назначил графа командующим армией, направленный королевством на подавление мятежа. Так что после победы этой кампании, в которой он ни секунды не сомневался, перед графом открывались самые блестящие перспективы. Граф усмехнулся. «Ну что ж, господин Грон, скоро мы загоним вас туда, где вам самое место, под юбку королевы». «Ваше высокопревосходительство!» Граф обернулся. К нему все тем же радостным галопом, Мчался Виконт, которому он поручил командование правым флангом. «Войска заняли исходные позиции!» С ноткой восторга в голосе прокричал он. «Мы ждем вашей команды!» Граф величественно кивнул и, бросив последний взгляд настоящие все в той же позиции войска генопцев, медленно поднял правую руку с зажатой в ней белой лайковой перчаткой. «Вот он, миг моей славы!» подумал граф и изящным жестом бросил руку вперед. И вся масса воинов, повинуясь этому жесту, стронула с места коней, переходя в мощную, сокрушающую все на свете атаку. «Они попались, ваше высокопроисходительство!» обрадованно воскликнул граф Шатрея, оборачиваясь к герцогу Амели. «Они попались!» Герцог молча смотрел на накатывающую на его войска грозную лаву акберцев. Он верил и не верил своим глазам. Ринуться в бой, вот так, без хотя бы поверхностной разведки, без обеспечения флангов, прямо с марша, не дав коням как следует отдохнуть? Да такого подарка просто не могло быть. Нет, тут что-то не так. «Листовой!» «Да, ваше высокопредисходительство!» «Быстро графу Маделика! Пусть выдвигает свой отряд на исходную позицию!» Только пусть вышлят дополнительные патрули. Что-то мне тревожно. Не двинул ли командующий Акберцев несколько полков в глубокий обход? «О чем вы, ваше высокопревосходительство?» Водушевленно воскликнул граф Шатре. «Посмотрите, они все здесь, вся армия. В точности столько, сколько их и сообщили нам наши друзья». Он бросил вроде бы благодарный но все равно опознанный всеми, кто стоял рядом, как насмешливый взгляд, на скромно одетого дворянина очень неприметной наружности, который одиноко стоял в паре шагов за левым плечом графа. Их тайный друг, советник короля Наси, благодаря которому это восстание и развивалось так успешно, в этот раз прислал вместе со сведениями еще и своего представителя, как раз вот этого дворянина. Причем не только его. На самом деле они приехали втроем, но еще двое, в отличие от этого, постоянно околачивающегося поблизости от герцога, все свое время проводили в шатре. А на маршах тщательно прятали лица под капюшонами непритязательных плащей. «Может и так», — пробормотал герцог, кусая губу. «Может и так. Но лучше предусмотреть неприятные неожиданности, чем потом врезаться в них лбом». Между тем, накатывающая на повстанцев конная лава достигла участка слегка примятой травы перед подножием холма, на котором расположилась генобская армия. И первые ряды акберцев начали массово валиться на землю. Следующие за ними не успели вовремя остановить коней и попытались отвернуть в сторону, сталкиваясь с теми, кто продолжал скачку. Ряды наступающих смешались и грозная лава превратилась в толпу бестолково мечущихся людей. Герцог нервно вскинул руку, поэтому знаку к нему прянул вестовой. «Пехота, вперед!» – резко приказал герцог. И спустя несколько минут ровные шеренги пикинеров двинулись вниз по склону холма, постепенно набирая скорость. Вот между ними и конницы, с трудом прорвавшиеся через участок, перекрытые невысокими Полностью скрывающимися в траве рогатками осталось шесть длин пик. Вот уже пять, четыре. 4... «Жазлязи и геноб!» – рявкнули пикинеры, отводя руку для удара. А затем послышался громкий ляск и крики людей, плоть которых пронзали острые жала. И сразу вслед за этим по флангам сбившегося в хаотичную кучу войска акберцев ударили всадники геноба. Хм. А командира левого фланга молодец. Спустя где-то полчаса одобрительно кивнул Герцик, уже начавший понемногу успокаиваться. Даже если графа Винлеба и припрятал где-то тысячу другую всадников, еще немного их удар уже ничего не решит. Сумел таки увести своих из нашей ловушки. Эх, надо было нацелить графа Маделика на этот фланг. «Этот идиот с их правого фланга и так завязнет по самые уши», – добавил он с легкой досадой. «Ничего, ваше высокопревосходительство, еще не конец», – возбужденно ответил ему граф Шатрея. «Я не думаю, что они решатся удрать, не попытавшись выручить основную массу своих. Так что у графа Моделика еще будет шанс». «Возможно, возможно», – отозвался герцог. Несколько минут спустя он одобрительно кивнул. «Вы правы, граф. Они все-таки решили попытаться прорвать наше кольцо. Причем там, где нам и нужно. Все-таки наш левый фланг выглядит в их глазах намного слабее правого. Но теперь все в руках графа Моделика. И в этот момент со стороны левой опушки, выходящей прямо в тыл Абберцем, Устремившихся на Генопцев в отчаянной попытке деблокировать окруженные со всех сторон главные силы собственной армии показались отдельные всадники. Колонна графа Моделика, завершившая глубокий обход прямо сквозь лесную чащу, вследствие этого изрядно растянулась и ей требовалось время, чтобы собраться и уплотнить боевые порядки. Герцог подался вперед. Нет, теперь он уже ни капли не сомневался в победе. Речь шла лишь о том, вся ли армия агберцев окажется в кровавом мешке, либо некоторые ее части, может, двум, может, трем тысячам, удастся вырваться. «Ну уже граф!» – глухо прорычал он, как будто находившийся на противоположной стороне поля битвы граф Моделика мог его услышать. «Хватит медлить, бейте тем, что есть!» Но граф все еще медлил. Так что, когда грозная лава всадников наконец тронулась с места, несколько тысяч акберцев уже успели выйти из боя и, нахлестывая коней, устремились прочь от места сражения. Герцог горестно воздел руки вверх и выругался. Все-таки часть акберцев они упустили. «Ваше высокопревосходительство!» Герцог нервно обернулся и нахмурился. Рядом с ним стоял тот самый представитель советника короля Носии, известного под именем Черного Барона. «Что он себе позволяет?» «Прикажите остановить бойню». «Что?» «Я прошу вас немедленно остановить избиение остатков армии Акберцев». «Да как вы сме...» Наливаясь гневом, начал канитабль Геноба. «Сделайте это, и ваша армия к вечеру увеличится еще на пятнадцать-двадцать тысяч всадников!» Герцог и подтянувшийся к нему вплотную граф Шатрея замерли, недоуменно уставившись на говорящего. «Что вы такое?» – непонимающе начал граф. Но представитель Черного Барона снова настойчиво повторил. «Прикажите остановить бойню. Вы лишь уменьшаете число собственных солдат. «Потрудитесь объяснить!» – возвысил голос опомнившийся герцог. «Непременно. Но прошу вас, пошлите вестовых, чтобы передать приказ остановить бойню, и я немедленно все вам объясню. Ну, сделайте же это ваше высокопревосходительство! Доверьтесь мне! Ведь я и мой хозяин еще ни разу вас не подвели!» Герцог еще пару секунд мерил взглядом настойчивого просителя, а затем поднял руку и выбросил вверх три пальца, подзывая трех вестовых. «Нутис, уважаемый господин!» развернулся герцог к своему столь настойчивому собеседнику, отправив вестовых. «А теперь потрудитесь все объяснить!» Представитель Черного Барона низко поклонился и указал на двух своих спутников, которые внезапно оказались здесь же, на холме, рядом с герцогом. Они, как обычно, в шатре. «Ваше высокопревосходительство, позвольте представить вам графа Гамеля и герцога Аржени, кандидата на пост короля Акбера от всех здоровых сил королевства».